250. Преодолевать себя в себе самом легче, много легче, чем в других людях. Преодоление себя в окружающих трудно тем, что при этом приходится бороться не только с собой и себя побеждать, но и те воздействия, которые идут от других людей. Если раздраженный или недовольный человек выливает на вас все свое раздражение или недовольство, то полная победа над этими астральными явлениями достигается только тогда, когда волны этих эмоций погашаются не только в себе, но и в чужой, зараженной мяуре. Это достигается прежде всего преодолением этих эмоций в себе, ибо они заразительны очень, а затем уже и в породителях. Нейтрализация собственного сознания на волне спокойствия это одна половина работы. Легизация чужого сознания на той же волне – другая. Следовательно, следует преодолеть не только себя, но и послать луч света во тяжелыми эмоциями ауру. Правда, собственное спокойствие очень заразительно и действует на людей автоматически. Но чужое беспокойство может превысить его. Это во-первых. А во-вторых, сознательность в его усилия в каждом процессе усиливает его необычайно. Эта сознательность особенно необходима, ибо люди раздираемы часто бывают очень сильными вихрями в астрале своем. Себя, победившие перед натиском вспышки астральной в другом человеке, легко и свободно ее погашает в другом. Эта победа воли всегда вызывает тяжкое чувство в том, кто собой управить не смог. Потому волна мысленной помощи необходима. После подавленной чужой волею вспышки человек особенно беспомощный и жалок. Только на ярых приспешников темных сил тратить не нужно.